Правило 85. -е. Дети имеют право знать, что происходит. Дети порой бывают очень наивны. Вряд ли это для вас новость. Они могут просто не понимать, что такое развод, банкротство или смерть. И вместе с тем они поразительно четко улавливают эмоциональный фон в доме. Они чувствуют, что что-то происходит, даже если не знают, что именно. Если кто-то в семье серьезно болен или между взрослыми возникают конфликты, даже если вы выяснять отношения исключительно шепотом и когда детей нет дома, или вас беспокоит материальное положение или ситуация на работе, дети неизбежно обо всем догадаются. Нет, конечно, подробности не станут им ясны, пока вы им о них не расскажете, но суть они уловят обязательно. Поэтому не стоит от них ничего скрывать. В противном случае они будут выдумывать собственные объяснения, которые нередко оказываются страшнее, чем реальность. Подросток легко может счесть частые споры между родителями и напряжённую атмосферу в доме свидетельством неминуемого развода, в то время как вы просто спорите о деньгах, совершенно не собираетесь из-за этого расставаться. Догадавшись или услышав краем муха что кто-то болен, он может решить, что это вы, хотя на самом деле речь будет идти о бабушке или дедушке. Плохо, конечно, но с точки зрения ребенка это гораздо лучше, чем если бы на смертном одре оказался кто-то из родителей. Поймите, если вы будете скрывать от ребенка происходящее, все будет только хуже. Невозможно скрыть от него, что дела в семье идут не лучшим образом, так что не нужно пытаться этого делать, это бессмысленно и даже вредно. Конечно, не обязательно посвящать детей во все подробности, если это кажется вам неразумным, но, по крайней мере, общую картину они должны узнать от вас, а не придумать самостоятельно. Когда и как именно рассказать обо всем детям, должны решить вы, руководствуясь здравым смыслом, вашим пониманием детской психологии, конечно, их возрастом. Если вы не можете сказать двухлетке то же самое, что 15-летнему юноше. Но в целом я могу посоветовать говорить как можно меньше в начале, но потом отвечать на любые вопросы, которые может задать вам ребенок. Чем старше дети, тем больше они обычно задают их. Если ситуация действительно причиняет им эмоциональный дискомфорт, не стоит сообщать им больше того, что они сами хотят знать. Если они вас не спрашивают, то, скорее всего, они не хотят слышать возможных ответов, а если они будут к ним готовы, то обязательно спросят. Что же касается того, в какой момент нужно посвящать ребенка в ситуацию, здесь один ответ. Как только он заметит, что что-то не так. Не обманывайте себя, внушая себе, что они ничего не замечают просто потому, что вы не хотите связываться с этим делом. Вы должны быть предельно честны сами с собой в первую очередь. Дети постарше все равно многом догадаются сами и будут стараться выведать у вас остальное, пользуясь разнообразными методами. От едких замечаний... Ну, конечно, я всегда обо всем узнаю последним. До прямых требований ответа. «Скажи честно, что-то случилось?» И если плохих новостей никак не обойти, например, кто-то из родных действительно неизлечимо болен, лучше предоставить им возможность как-то свыкнуться с этим, не откладывать сообщение на последний миг. Все самые правильные родители среди моих знакомых придерживаются принципа «ничего не скрывать от детей». Они всегда держат их в курсе происходящего и говорят им правду, пусть и в таком виде, который понятен для них. Конечно, решать вам. Может быть, вы предпочтете все-таки стараться уберечь детей от проблем, но практически наверняка у вас ничего не выйдет. Вы будете изо всех сил прятать правду, дети в конце концов все-таки ее обнаружат, и не исключено, что их реакция будет гораздо более драматичной, чем могла быть в том случае, если бы вы не скрывали от них ничего. Без всякой подготовки, столкнувшись с нерадостной правдой, ребенок может испытать серьезный шок, и ваша задача – не допустить этого, своевременно объяснив ему ситуацию. Дети – часть семьи, следовательно, все семейные проблемы не могут их не касаться. Я считаю, у них есть полное право обо всем знать.